Вы, Софья, кушайте и не обращайте ни на кого внимания, обращаюсь к девушке, которая стесняется и еле отщипывает этот лепёшек с сыром и хамоном. В дороге и на войне есть надо хорошо. И откуда вы так хорошо знаете наш язык? спросил Никольский. Военная тайна. Знаете такое выражение? улыбаюсь. Но вот почему это всех так всегда интересует? Ночью забаррикадировались в купе, завязав двери. В целях экономии я взял купе второго класса. Вокруг нас разного варья и других подозрительных личностей хватало. Удивительно, и это центр Европы? Война Франции обошлась слишком дорого, и власти никак не могли привести экономику и общество в порядок. Не успели, что называется, сойти с поезда, И только вышли с небольшого здания вокзала Сен-Шарль и остановились перед лестницей Афинского бульвара, как где-то засвистели свистки полицейских, потом крики людей и началась пальба из оружия. Людская толпа перед вокзалом начала разбегаться кто куда. Так дело не пойдёт, заявляю, чуть отдышавшись, в железнодорожном здании вокзала, куда я опять всех потащил, как только началась стрельба. Надо вооружиться и посерьёзнее. Ты как на это смотришь, Алексей? Хм, как сказать, замялся он. Как есть, так и говори. У меня нет гражданства и документов, и никто мне их предоставлять не будет, предупредили сразу. Так что в любой момент, если что не понравится властям, нас с Софьей просто выгонят из страны. Твою ж мать, как же я об этом не подумал сразу. Вот же теперь до кука. И что теперь делать? Паспорта с фотографией появились перед Первой мировой войной, и даже у половины людей Европы их ещё и не было. Сами паспорта были разных видов и форм. Имели их в основном богатые люди или кто часто и далеко путешествует по тем или иным причинам. У меня сейчас была маленькая книжечка с серыми листами, сшитая цветной ниткой. Наклей на чёрно-белую фотографию, которая была развёрнута на 90 градусов и с синими печатями. Указаны мои данные, такие как рост, цвет глаз, пол и так далее. И то, как я понял это потому, что Саки учился в Германии, и ему нужен был паспорт. Разные отметки ставили обычными штампами. Ничего сложного. Но где его взять? Я же не фальшиво монечек. Так, Алексей, идёшь и ищешь такси, так чтобы мы все поместились. Отдаю распоряжение. Минут через 15, когда его жена уже начала нервничать, появился Алексей с такси. Что за модель автомобиля? Охотничий магазин с большим выбором ближе к центру, знаешь? Задаю вопросы водителю антиквариата. Не, ну прикольный такой автомобильчик. В России сейчас почти все автомобили серые, зелёные и невзрачные. А тут полный карнавал. «Рено. Модель Ландолет Тайп А-Джи-1. Знаю. Магазин Мессаже», — говорит таксист. Объехав вокзал слева, выехали на Афинский бульвар и покатили по нему в сторону порта. Бульвар украшают мраморные и изредка бронзовые скульптуры. «Красиво, ничего не скажешь». Проехали совсем ничего и остановились у магазина. а на другой стороне улицы я заметил отель «Меркурий». Ну что сказать, магазин действительно большой и хороший. Причем тут продавалось не только охотничье оружие, но и некоторые виды военного. Также было много и другого товара. Меня очень заинтересовали резиновые лодки фирмы «Малле». «Тут можно часами бродить, пока все рассмотрим. Идем, нам надо охотничье оружие». Я думаю, с ним у меня в случае применения проблем не будет. Покажите мне вот тот карабин, рассмотрев всё внимательно и наткнувшись на Винчестер 1907 года. Офигеть. Только и сделал я вывод, прослушав консультацию продавца и покрутив такой прекрасный экземпляр. Жаль, что сейчас я не могу взять много. Надо запомнить этот магазин, особенно если приду в Марсель на корабле. Тут много чего интересного. А если ещё и с хозяином поговорить и договориться, то вообще такие перспективы открываются. Просто класс. Давайте два с магазином на 10 патронов и по два запасных магазина к карабину. Патронов 120 штук. Выбрал я, как мне кажется, лучший калибр с патроном 351 VSL. Единственным недостатком этого, без сомнения, отличного экземпляра это тупоносая пуля. Но об этом мы промолчим всем. Ещё не время это раскрывать. Не сказать, что и оружие дешёвое. Почти по 30 английских фунтов заплатил, чем снизил немного цену. Франк постоянно терял в весе, и фунты брали охотно. Я, довольный как слон, повёл нашу компанию в отель. Там я снял четырёхместный номер, посчитав, что так безопаснее. Тем более, он состоял из двух комнат и маленькой гостиной. Найти русских моряков оказалось не так-то и просто, да еще и приходилось постоянно таскаться с завернутым в бумагу карабином, перевязанным подарочной ленточкой. Пока сообразил, пришлось поколесить по городу. Разборки в городе между контрабандистами, другими преступниками, частые между собой и полицией, тут были не редкость, и я опасался попасть между ними. Кого тут только не было в этом красивом городе с замком Ив и романско-византийской базиликой Нотр-Дам-де-Лагард, символом Марселя. Очень пёстрый состав жителей со своими желаниями и проблемами. Много арабов. Есть негры, индусы и даже вездесущие китайцы. Многие из них стараются оселиться со своими соотечественниками, образуя национальные кварталы. Добрался до управления порта, где за 2000 франков наконец получил информацию по свободным капитанам, их квалификации, характеристики и места жительства. Нашёл несколько фамилий кандидатов без лошадных и без семейных, которые меня бы устроили. Большая часть моряков жила рядом за городом на фермах, где жильё и продукты стоили намного дешевле. Я арендовал хорошую калымагу испанской марки Испана Суиза модели Biplay Sport Alfonso 13 не удержался, честное слово. Лишь слегка потрёпанный двухместный автомобиль, но удивительно хорошо работающий. Оставил за него очень приличный залог. И мы с Алексеем поехали искать капитанов, прихватив пару канистр с бензином. Мне самому было интересно управлять таким ретро-автомобилем. Автомобиль, оснащённый трёхлитровым двигателем, который развивал 64 лошадиных силы, прилично тянул машину по дороге. Софью с Амиром тоже оставили в отеле с приказом никуда не выходить. Чуть-чуть поплутав и по спрашивав местных, нашли наконец капитана Адаевского. Пятидесятилетний, невысокого роста крепыш, на первый взгляд производил приятное впечатление. Знакомимся. Михаил Иванович, мне нужен опытный капитан на мой пароход. Не согласитесь ли вы поработать? Задаю вопрос после нескольких ничего не значищих предложений. Как называется, какой тип, кто владелец? Владелец я. А вот купить нам с вами пароход ещё только предстоит в Англии. Почему там? А что с экипажем? Объяснение, что в Англии сейчас продаётся много судов об обанкротившихся компаний и некоторых других вопросов, о Даевскому и Никольскому заняло некоторое время. Да и просто мне так выгоднее, о чём я не стал сообщать. Но в конце опять стал вопрос документов, особенно когда я упоминала контракте в Россию. Оба тут же сразу напряглись. Перестаньте меня подозревать. Вы не великие птицы, чтобы так сложно и дорого за бабами бегать. Я же предлагаю купить вам французские документы. Я думаю, вы, Михаил Иванович, тут знаете местных полицейских, с кем можно договориться. Нам главное, чтобы на первое время прошли, а там я вам настоящее достану. Не собираюсь я их сильно уговаривать. Говорю чётко, мало и по существу. Пусть сразу во мне видит требовательного анимателя, а то распусти и не заметишь, как на голову сядут. Даже так Потёр подбородок капитан. Я думаю, что получится сразу после похода в Россию. Тем более на берег вы там сходить не будете. Мы будем много работать с Россией, и первое время экипаж будет русским. Вот не верю, что Сталин меня просто так и отпустит. Тем более, если я получу такую сумму и куплю корабль. Но мне надо, чтобы вы изображали французов и ни в коем случае не показывали свои знания русского языка. Заодно и докладывали мне, что задумали коммунисты, когда услышите. Я им тоже не особо доверяю. Это понятно? Экипаж же со временем будет интернациональный, за исключением англосаксов. Не люблю я их, искривился. Обсудив небольшие нюансы, мы всё-таки договорились. Капитан мне ещё попытался навязать пару своих коллег, но я отказался. Пока. А там посмотрим. Приехали обратно в город, где я сдал автомобиль. Нет, ну честно, понравился мне этот BiPlace Sport Alfons 13. По нынешним временам отличный автомобиль. И вот опять мы едем на поезде в Гавр, а оттуда в Англию. Времени любоваться красотами Марселя у меня совсем нет. Скоро наступит осень. Балтика не лучшее место в это время, а моё новое тело совсем не любит холода. Надо позаботиться о тёплой одежде, так чтобы скорее, скорее и галопом по Европе. На все мои опасения стрелять мне так и не пришлось. Ну и слава богу, как говорят. Но карабины мне всё равно очень нравятся. Расставаться с ними я не хочу, с ними мне как-то спокойнее. Документы действительно удалось купить. Похоже, сейчас в Марселе, как у нас в 90-е, всё продаётся и всё покупается. Были бы деньги. Обошлось мне это, правда, в половину имеющейся у меня суммы. Ну я не слишком расстраивался. Но расписки Никольский с Адаевским мне написали с признанием долга. Адаевский на значительно большую сумму, чем Никольский, из-за его капитанского патента. Зато завёл я знакомство с ловким таможенным соос лейтенант Мишелем Мореном. французом с большой примесью арабской крови и большим носом с горбинкой. Его Адаевский знал, когда ещё не так давно работал капитаном в Рапид на пароходе Афон и имел с ним какие-то дела. В конце 1925 года Афон продали французам, с тех пор Адаевский перебивается подменами и случайными заработками. От адвоката коммуниста, который в прошлый раз судился на стороне моряков, Я отказался на отрез. Может, он и хороший адвокат, но мне-то такой славы точно не надо. В Париже сделали пересадку и прикупили разных продуктов. Билеты опять взял на вечерний поезд, чтобы утром быть в Лигавре. Билеты были в сидячие купе. Ну, ничего, потерпим. Экономлю деньги на гостинице и не только. Да и вообще, надо быть аккуратнее с ними. А то я на радостях, что всё идёт удачно, разошёлся не на шутку. Город Легавр расположен на берегу реки Сены, близ её устья. Отсюда прямой выход к морю и проливу Ла-Манш. Сам город разделён на две части: верхний и нижний город. Нас интересует нижняя часть, где расположен порт, который по величине занимает второе место после порта Марселя. Сам город небольшой, Скучи из старинных узких извилистых улиц. Отavсюда видна башня здания ратуши, возвышающаяся над городскими постройками, как ориентир. Нашли и заселились в небольшой отель под названием Фетхербе. Недорогой, но и не трущёбы. Я решил временно оставить тут Никольского, которого теперь зовут Франсуа Жар, с Софьей, Самиром и частью вещей. Оставил им денег на месяц проживания. Хоть адвокаты во Франции сейчас пользуются наибольшей свободой в Европе, но найти стоящего ещё надо постараться. В Лигавре их было несколько, и мне пришлось обойти почти всех. Наконец, я остановился на магистре гражданского и уголовного судопроизводства Месье Легране, с которым и договорился. Завтра выходим на пароме в Лондон. Адвокат поможет мне только получить деньги и тут же убывать назад во Францию. Город Лондон на берегу реки Темзы с одной стороны очень красивый, с другой ненавистный. Его жители настолько поднаторели в искусстве интриг, что злобили против себя весь мир. А с другой стороны, нельзя не отдать должное их ловкости, желанию учиться, тащить к себе самое передовое и как ни странно, патриотизму его жителей. Страна не может быть великой, если в неё не верят от малого до старика все жители. Этим недостатком всегда страдали русские, где половина её правящего класса не верит в свою страну и своих людей. Паром причалил на другом берегу, и надо было переезжать в правую деловую часть города. Проезжая в каби по лондонскому мосту, полюбовался Биг-Беном высотой под 100 м и Вестминстерским дворцом, построенным в прошлом веке. Обратил внимание, что на реке довольно интенсивное движение грузовых барж со строительными материалами. Город интенсивно перестраивался и расширялся, но центр так и остался с узкими улицами с интенсивным движением. По сравнению с другими городами Европы, видимыми мне сейчас, Лондон бурлил энергией и суматохой. Все куда-то спешили по своим делам. Даже удивительно, такое впечатление, что попал в 21 век. Мы не можем перерегистрировать счёт на вас. Сотрудник банка Барклайз в Лондоне, просмотрев документы, дал ответ. Когда мы прямо с парома появились в отделении банка, я потребовал вышестоящего клерка согласно моего статуса. Тут с этим строго и надо соответствовать. Это ещё почему? удивляюсь я. Он арестован по постановлению правительства от конца 1925 года, так как деньги пришли из России. Какое это отношение имеет ко мне? Это деньги моего отца, а? И я предоставил вам полные реквизиты. В общем, я и не думал, что будет вот так вот просто. Но тут в дело вступил мой адвокат, месье Легран. После 3 1/2 часов переговоров, угроз моего адвоката о подании в суд на территории Франции на банковский дом Барклайз и возможного ареста английских судов на территории Франции для моей компенсации, Дело начало двигаться потихоньку в мою пользу. Приезжал даже вызванный чиновник из Министерства иностранных дел, чтобы удостовериться в моей личности. Придирчиво рассматривал мой паспорт и меня. Я пообещал в случае отказа обратиться в королевский суд на имя Георга V, от имени династии Глюксбургов и напечатать это во всех газетах. Серьёзных зацепок, как англичане не старались найти, так и не смогли. А количество и качество угроз всё же подействовало. Вот я очень сомневаюсь, что большевики сумели бы использовать этот счёт. Слишком много препятствий понаставили англичане для получения денег. Пока мой адвокат дожимал банковского чиновника, я стал требовать адрес проживания моей тёти от мидовца. Наконец они сдались, перевели счёт на моё имя и предоставили адрес. Мисс Елигран, как только получил от меня чек на 350 фунтов, тут же покинул нас, уехав в порт. В начале этого года Аспасия и её дочь переехали в Оскот, Беркшир, Великобритания. Там они встретили сэра Джеймса Хорлика, четвёртого баронета, который сейчас укрывал их в своём замке в поместье Коули в графстве Глостер. Чёрт, придётся через четверть страны ехать. Посмотрел я на карту и выругался. Пошли, капитан, пообедаем.